И на следующий день жар спал, вернулся слух, и я стала поправляться. Великая княгиня Елизавета Федоровна три раза навестила меня, а государыня присылала чудные цветы, которые мне клали в руки, пока я была без сознания. В сентябре я уехала с родителями в Баден, а затем в Неаполь. Здесь мы жили в одной гостинице с великим князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой Федоровной, которые очень забавлялись, видя меня в парике. Вообще же великий князь имел сумрачный вид и говорил матери, что расстроен свадьбой его брата, великого князя Павла Александровича. К июню я совсем поправилась, и зиму 1903 года Очень много выезжала и веселилась. В январе получила шифр, то есть была назначена городской фрейлиной, но дежурила только на балах и выходах при государине. Это дало возможность ближе видеть и официально познакомиться с императрицей. И вскоре потом мы подружились тесной неразрывной дружбой, продолжавшейся все последующие годы. Мне бы хотелось нарисовать портрет государыни, императрицы Александры Федоровны. Такой, какой она была в эти светлые дни, пока горе и испытания не постигли нашу дорогую родину. Высокая, золотистыми густыми волосами, доходившими до колен, она, как девочка, постоянно краснела от застенчивости. Глаза ее огромные и глубокие, Оживлялись при разговоре и смеялись. Дома и дали прозвище «Солнышко» — «Сунни», имя которым всегда называл ее «Государь». С первых дней нашего знакомства я всей душой привязалась к государни, Любовь и привязанность к ней остались на всю мою жизнь. Зима 1903-го была очень веселая. Особенно памятна мне в этом году Знаменитые балы при дворе в костюмах времен Александра Михайловича. Первый бал в Эрмитаже, второй в концертном зале Зимнего дворца и третий у графа Шереметьева. Сестра и я были в числе двадцати пар, которые танцевали русскую. Мы несколько раз репетировали танец в зале Эрмитажа, и императрица приходила на эти репетиции. В день бала Она была поразительно хороша в золотом парчевом костюме. И на этот раз, как она мне после рассказывала, она забыла свою застенчивость. Ходила по залу, разговаривая и рассматривая костюмы. Летом я заболела сердцем. Мы жили в Петергофе, и это был первый раз, что государыня нас посетила. Приехала она в маленьком шарабане, сама правила, Пришла веселая и ласковая наверх в комнату, где я лежала, в белом платье и большой белой шляпе. Ей, видимо, доставляло удовольствие приехать запросто, не предупреждая. Вскоре после того мы уехали в деревню. В нашем отсутствии императрица еще раз приезжала к нам и огорошенному курьеру, который открыл ей дверь, передала бутылку со святой водой из Сарова, поручив передать ее нам следующую зиму началась Японская война. Это ужасное событие, которое принесло столько горя и глубоко потрясло всю страну, отразилось на нашей семейной жизни. А разве тем, что сократилось количество балов, что не было приемов при дворе и что мать заставила нас пройти курс сестер милосердия. Для практики мы ездили перевязывать в Елизаветинскую обитель, По инициативе государыни в залах Зимнего дворца открылся склад белья для раненых воинов. Мать моя заведовала отделом раздачи работ надом, дом, и мы помогали ей целыми днями. Императрица почти ежедневно приходила в склад. Обойдя длинный ряд залов, где за бесчисленными столами трудились дамы, она садилась где-нибудь работать. Императрица тогда была в ожидании наследника. Помню ее высокую фигуру в темном бархатном платье.